Глава 137. Гора Сабель. Лес Мечей. Часть 6. Коракто смотрел на ночное небо, на котором скоро должна была взойти полная луна. Прошло уже несколько дней с тех пор, как он дал за задание. Тио и Анор закончили обзорную экскурсию по Квантесу, и все приготовления уже были завершены. Завтра они должны были покинуть город. После Квантеса и Маларда они собирались отправиться на юг континента. Где должен был находиться отец ее? Также именно там располагалась основная база клана Неба и Земли, который был одной из целей Крокте. Он слышал, что клан Неба и Земли, возможно, связан с его врагами, кланом Возрожденный Бахай. Таким образом, товарищи решили, что определяться со своими дальнейшими планами после посещения информационной гильдии Маларта. Кроме того, Крокте также не нравился человек по имени Чой Хан Сун. Кто-то должен был остановить войну, которую он развязал. Если Чэ Хансун не откажется от своих идей, то ему придется столкнуться с убийцей ограф Крокта. Пока Крокта думал о будущем, он почувствовал, как в темноте что-то движется. Ты пришел, произнес Сорк. Это был Кенза. Внешний вид воина отчетливо давал понять, что он сделал. Кенза был с головы до ног покрыт кровью. Но это было еще не все. Крокта почувствовал в нем что-то, чего раньше не было. Ты добрался до вершины мастерства. Сама атмосфера вокруг Кианза стала другой. Теперь, когда он достиг раннего этапа вершины мастерства, он перестал находиться на одном уровне с простыми высокоуровневыми игроками. Вершина мастерства была доступна лишь для тех, кто осознал истинную ценность мира старейшина. Этой ступени достигли лишь самые сильные люди, которых часто называли топ-игроками. «Да, я сделал это!» Голос Кианза был уставшим. Он разобрался с ростовщиками, которые днями и ночами опутывали квантовые свои сети, Он отправил их на тот свет, когда они были разбиты на маленькие шейки, а затем во второй раз, когда они объединились все вместе. Не остановился он и тогда, когда игроки ожили и вновь подключились к игре, он убивал их снова и снова. Из-за постоянного преследования со стороны Кенза, в конечном счете игроки были вынуждены сдаться и покинуть Квантес. Кенза не постеснялся обрушить свои мечи на их спины, чтобы они уже наверняка не передумали и не вернулись к Квантес. Эмоции Кенза зашкаливали, когда он наблюдал, каким издевательствам подвергаются простые NPC, в результате чего его уровень ассимиляции резко взлетел. Только тогда он смог достичь вершины мастерства. В тот же момент он понял кое-что еще. Он принял решение: если перед ним появится нечистый на руку человек, независимо от того, будет это NPC или игрок, Кен запустит вход свой меч. Ему было плевать, что они были людьми. Коротко улыбнулся. Когда Кенза впервые сказал, что хочет помочь другим, Крок такой, что увидел в нем. И вот Кенза не подвел ожиданий Крокта. Теперь этот молодой человек, и вправду, будет делать то, во что верит. Хорошо. Я смог тебе помочь. Да, это все благодаря Крокте. Опустив голову, ответил Кенза. Тогда выслушай мои условия, о которых мы договаривались. Конечно. Он достиг этой стадии, а потому должен был исполнить то, что скажет ему Крокта. Кенза нервничал. Он не знал, что именно ему предстоит сделать. Крокта упомянул, что это не будет выходить за рамки его возможностей, но это все равно звучало весьма неоднозначно. Возможно, это будет нечто трудное, однако вместе с этим он доверял Крокте. «Моя просьба проста». Крокта обнажил убийцу Огров, Кенза тоже взглянул на свой клеймор, что собирался сделать его наставник. Крокта медленно повел свой дворочный меч, это было действительно медленное движение. Он вел его плавно и аккуратно, при этом не входя в мир вершины мастерства. Стоявший чуть Он Кен наблюдал за происходящим. А в следующий момент лезвие меча коснулось его шеи. Это было невозможно. Прикосновение было незначительным, но у Кенза тут же прибежали мурашки по коже, когда он осознал, что произошло. Эта атака выходила за пределы скорости. Она была родом из той сферы, о которой он даже помыслить не мог. Если вершина мастерства представляла собой замедленный мир, то это был мир чудес. Это... Это следующий этап после вершины мастерства. Ха. Да. Вершина мастерства. Еще не конец. Стопив в мир вершины мастерства, он понял, что есть что-то еще. Но это нельзя было даже охарактеризовать словами ⁇ невозможно ⁇ Вот все, что приходило ему на ум. Теперь я скажу тебе, что хочу. А затем Кенза снова вздрогнул, услышав последующие слова Крокта: Сделай что-нибудь хорошее с этой силой! Это было совершенно невообразимое поручение. Кен понял, что Крокта был гораздо большим человеком, чем он думал. Кен кивнул. ему казалось, что взгляд Крокты проникает в него. Знал ли Крокта, что Кен забудет долго обдумывать его первое поручение перед тем, как отправиться за ростовщиками? Кен запустил голову, он мог сказать лишь одно: Сделаю! Для него Крокта был не просто игровым персонажем, он был личностью с огромным духом. Я передам ваше учение другим людям, мир вершины мастерства и для чего он должен быть использован. Вы не против? сказал Кенза. Конечно нет. Кенза решил, что соберет единомышленников. В игре хватало людей, которые ради прибыли шли на всякого рода гнусности и преследовали NPC, поэтому ему нужно было позаботиться о таких злодеях. Он создаст организацию, которая будет оберегать мирных NPC от посягательства игроков. Стоило ли она того? Так или иначе, героев все равно нужно было разделить этот мир на свет и тьму. «Пожалуйста, дайте имя моей будущей группе!» Попросил Кенза. Он хотел, чтобы Крокто лично назвал ее. и если они будут называть себя его последователями, то правильнее будет, чтобы Крокто и выбрал для них название. «Путь, который решил избрать Кенза, длинные полон опасностей. «Немногие смогут им пройти, заявил Крокта. Учитывая это, я назову вас Горосабель Сабель Лес Мечей. Классное название. Оно полностью оправдывало себя. Прошлой ночью он прошел по пути, на котором стояли ростовщики, но после него на нем осталось лежать лишь их снаряжение и оружие. Ему действительно предстояло пройти сквозь Гору Сабель Лес Мечей. Те, кто последует за тобой станут частью горы сабель для мечей Кенза посмотрел на красную повязку, завязанную на голове Крокта. Вот каким будет их символ. Таким было начало горы сабель для мечей образовавшейся вслед за братством реабилитации и хвала Орку. К сожалению, название гора сабель для мечей было слишком тяжелым для большинства людей. Тем не менее, красные повязки на головах были настолько примечательными, что жители так и стали их называть «красные повязки». Случилось что-то хорошее? <сёк> Нет. <сёк> а Нур и его оставили с насмеющегося Крокто. Они покинули Квантес и сейчас держали путь в Маларт. Они планировали посетить этот город после чего выдвинуться в сторону южных поселений. Группа поехала верхом на коруках, полученных еще на севере. Коруки были медленнее лошадей, но зато у них была хорошая выносливость и физическая сила. Они чувствовали себя вполне комфортно, даже если несли на себе кого-то размером с Крокту. Нет, ну ты видел себя со стороны? Давай рассказывай, точка! Я хочу знать, что хорошего произошло. Действительно, ничего такого. Тогда почему ты -то выглядишь так, будто сейчас треснешь от счастья. Крокта все это время думал о своей встрече с Кенза. Кенза блестяще наказал ростовщиков. Более того, он сумел добраться до уровня вершины мастерства после чего объявил, что создаст группу последователей Крокты, а называться она должна была «Горой Сабель, Лесом Мечей». Крокта сделал не так и много, но ему было приятно смотреть на Кенза. Он испытывал за него гордость, как отец за своего собственного сына. Теперь имя Крокты снова потрясет мир. Крокта решил, что когда отключится, то обязательно посмотрит, чем занимается его фан-клуб «Хвала Орку». Слава, которую все так желали, она была словно бальзам на душу. Тяжело быть знаменитым. <смех> Он задавался вопросом, не будут ли его преследовать фанаты. Крок-то это действительно беспокоило. Я не знаю, в чем дело, но... Пробормотала Нор, подняв голову. Они продолжали скакать по тропинке и вскоре увидели знак, указывающий в сторону Маларда. Группа скоро должна была прибыть на место. В Маларде находилась информационная гильдия, а также там была Стелла, работающая в кузнечной компании. Кроме того, ходили целые легенды о братстве реабилитации, которые занимались реабилитацией проблемных игроков. Крокта перебрал в голове все свои старые воспоминания и подогнал Карука, а затем они внезапно наткнулись на группу людей. Здравствуйте! Я жив! Вежливо поприветствовал их Крокта. А, да-да! Они взглянули на Крокту, а затем посмотрели на лбыть ее и Анора, после чего сделали крайне невпечатленные выражения лиц. Они были игроками, а игроки не особо интересовались НПС. Если быть точнее, они считали себя куда выше НПС. Кроме того, по мере увеличения уровня игроков, они становились все более высокомерными. «Какие-то они не слишком вежливые по отношению к другим, точка!» Пробормотал тие. он говорил сам собой, однако все его услышали. Взгляды игроков приковались к нему, но тие лишь пожал плечами. Атмосфера стала немного напряженной. Однако обе стороны не сделали ничего другого, чтобы спровоцировать конфликт. Забей, он выглядит как ребенок. Черт, не могу дождаться, пока поймаю этих ублюдков из БР. Ладно, нам все равно стоит оставаться здесь, пока не получим инструкции от брата. Корокта слышал их разговор, и они упомянули про БР, что являлось аббревиатурой братства реабилитации. Судя по всему, эта группа явно не была в хороших отношениях с ними. Хм. Товарищи продолжали идти и вскоре прибыли в Малард, великий и прекрасный эльфийский город. Глаза Анора полезли на лоб, если Квантес был городом, впечатляющим техническими навыками гномов, Малард был крупным эльфийским городом, где каждое здание находилось в гармонии с природой. А местная архитектура была настолько прекрасной, что эмоции чувствительного темного эльфа Анора прямо-таки зашкаливали. Это место как нельзя лучше подходило на роль колыбели для эльфов-игроков. С выпученными глазами Анор бросился вперед, не в силах отвести от Маларда взгляд. «Разве это не круто? Очень круто! Па, да это ничто по сравнению с квантасом. Точка Они легко вошли внутрь, поскольку в Маларде не было никаких ограничений по доступу в город. крок собирался долго здесь не задерживаться и покинуть Малард сразу же после того, как посетит информационную гильдию и наведуется к Стелле. Однако атмосфера внутри города была какой-то странной. Если быть точнее, то местные игроки вели себя как-то необычно. Крок-то не понимал, в чем дело. Жители Маларда остались все теми же, как и все остальные обитатели старейшины, они жили своей жизнью. Но вот игроки с белыми звездами на лбах то и дело оглядывались по сторонам, а они держались за свое оружие, словно готовы в любой момент броситься в бой. Более того, они то и дело с подозрением поглядывали друг на друга. Другими словами, между игроками явно существовало какое-то напряжение. «Интересно», — пробормотал Крокта. «Что же происходило в Маларде?» «Мы останемся здесь на ночь. Прогуляйтесь и возвращайтесь назад». «Хорошо, точка!» «Я ушел в центр!» «Подожди! Пойдем вместе, точка!» Крокта -то же решил сперва посетить информационную гильдию. Он шел по малоосвещенной части города, по узким улочкам, кишащим потрепанными пабами. Он вернулся в то место, где собирались настоящие мужчины. Штаб-квартира информационной гильдии Маларда. Ха-ха-ха! Перевернутый треугольник все так же красив. Усмехнулся Крокто, глядя на секретный символ гильдии. Она располагалась прямо здесь. Таверна, Где мои братья?